Историческая справка. Женщины и французская революция. Один из аспектов французской революции, который всегда интриговал меня, но о котором до написания этого романа я ничего не знала, — женский вопрос. Принесла ли революция француженкам реальные перемены и возможности, или прогресс, о котором она возвестила, был лишь благом для граждан мужского пола? Простые француженки принимали участие в важнейших революционных событиях, включая женский поход на Версаль в октябре 1789 года с целью потребовать у короля хлеба. В этот период конституционных потрясений они создавали собственные политические клубы и общества, публиковали бюллетени и памфлеты, где пропагандировали свои взгляды, которые, однако, неоднократно отвергались французскими политиками-мужчинами. Вероятно, самая известная феминистка той эпохи — Олимпия де Гуш, В своей декларации 1791 года она отстаивала равные права женщин на образование, собственность, трудоустройство, участие в выборах и свободу слова. После сентябрьской резни 1792 года, во время которой были зверски убиты принцесса де Ламбаль и 35 женщин и девушек из больницы Сальпетриер, де Гуш начала во всеуслышание осуждать разгул насилия. Кровь, даже кровь виновных, если проливать ее жестоко и обильно, навеки пятнает революции. К несчастью, ее слова вызвали гнев у многих влиятельных мужчин Парижа, которые заклеймили ее как безнравственную особу. В 1793 году, после Наскара проведенного суда, Дегуш была гильотинирована. По прошествии времени становилось ясно, что революция не приведет к тем переменам, на которые женщины надеялись в ее начале. Им было отказано как в избирательных, так и в имущественных правах, а возможности для получения образования остались весьма ограниченными. В 1795 году, после уличных протестов в связи с нехваткой продовольствия, парламент запретил француженкам посещать политические собрания – Те, в которых участвовало более пяти женщин, объявлялись вне закона. Новая Конституция определяла хорошего гражданина как хорошего сына, хорошего отца, хорошего брата, хорошего мужа. Похоже, в конечном счете революция не принесла большинству французов ни свободы, ни равенства, ни братства.